Эпилог. Ты уже выбираешь цвета? Дамир опускается на диван рядом со мной. Сначала он привычным движением запрокидывает мою голову, чтобы впиться требовательным поцелуем в губы, и только поймав ответную дрожь, ослабляет напор. Его язык затейливо вырисовывает спираль у меня во рту. Я начинаю терять связь с действительностью. Всё распадается на отдельные части и становится неважным. Муж отстраняется от меня с потемневшим взглядом, слишком говорящим, чтобы проигнорировать его послание. Я хотела определиться с цветом для детской, говорю я слабевшим голосом. Успеешь? Горы каталогов отправляется на пол. Дамир задирает мою блузу, покрывая живот летящими поцелуями. Он стремится увести их ниже, чтобы заставить меня окончательно потерять остатки разумных мыслей, но замирает и начинает гладить округлившийся живот. Я чувствую, как они толкаются, шевшим голосом произносит Багратов. Он прижимается к животу Щекой. На суровом лице мужа появляется счастливая улыбка. Я чувствую лёгкие толчки. От них расходятся вибрации по всему телу, пьянящие и заставляющие чувствовать себя невероятно счастливой. Я рада, что Домир разделил этот миг со мной. Уверена, их будет ещё сотня, но первый Самый трогательный и особенный. Момент щемяще сладкий и пронзительный. На глазах появляются слёзы. Из-за плясок гормонов я становлюсь ужасно сентиментальной плаксой и прямо сейчас готова залить новую рубашку мужа слезами. Дамир осушает поцелуями невольные слёзы и возвращает каталоги на место, успев шепнуть, что он похитит меня чуть позднее. Нужно всё-таки определиться с цветом стен для детской. Это важно. На какой странице был открыт каталог? Вот здесь. Но это лавандовый, девчачий цвет. Да, я решила подстраховаться. Не понял. Один из малышей не хочет поворачиваться так, чтобы можно было определить пол. Это могут быть два мальчика или один мальчик и одна девочка. Богратов замирает на пару мгновений, а потом крепко обнимает меня и подтягивает каталог с оттенками розового. Если этот малыш вертлявый, уверен, что это будет девочка. Вся в тебя. Сколько раз ты пыталась улезнуть от меня? Не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать. Шутливо возмущается Боградов. Наверное, ты прибавил к моим попыткам бегства все покушения на нас тогда, да? Нам есть что вспомнить. Мы увлекаемся выбором цвета для детских комнат, попутно обмениваясь поцелуями. Радостное предвкушение охватывает всё тело целиком вплоть до кончиков пальцев. Через несколько месяцев окажется, что Богратов был прав насчёт деток. их двое девочка и мальчик Дина и Тимур наши сладкие ангелочки мой муж оказался прав во многом начиная с самого первого момента нашей встречи тогда я испытала шок от его заявления будешь моей женой я жена Дамира Багратова но теперь уже по-настоящему по своей воле и по любви